Лафира утром покормила подопечную, помогла умыться, дала лекарства и с тоской взглянула на пять свитков, ожидавших ее. Тянуть время бесполезно, все равно придется их читать. Она села за стол и развернула первый. Это был черновик салонии с разными вариантами стров, пометками и ремарками. Пышный гекзаметр слегка портил впечатление, придавая повествованию неестественную помпезность. Но история девушке чрезвычайно понравилась. Перед ее взором разворачивались яркие картины одна за другой. «Разбойники нападут на нас утром». Эпистрат сказал, что они разбили лагерь в трех стадиях отсюда. «Вооружены до зубов и организованы. Каждый из них раньше служил в армии. А мы обычные крестьяне. Мечом и луком кое-как владеют пятеро. Мужчин почти не осталось с прежнего набега. Лучше было бы уйти и спрятаться в лесу или добраться до ближайшего крупного города», сказал юноша с бледным, прикошенным от страха лицом. «Тогда нам ударят в спину», возразила девушка-брюнетка. «И поймают». «Делайте по-моему, и мы похороним эту шайку и их главаря». Они стояли на вершине холма, а внизу простиралась зеленая долина, где мирно паслись коровы. Юноша нервничал. Девушка сохраняла ледяное спокойствие, хотя ее голубые глаза сверкали, как молнии в летнюю грозу. «Разве ты не боишься?» – спросил он. «Нет». «Почему? Тебя же могут убить». «Наверное. Но я сделаю все, чтобы остановить их». Юноша внимательнее присмотрелся к собеседнице и нахмурился. «Тебя это забавляет, не так ли? Ты чувствуешь себя охотником, который расставил капкан на медведя. Очнись, мы всего лишь овцы, и завтра нас перережут. Увидим». Она похлопала его по плечу. Из-за дерева вышла третья фигура, но осталась незамечены. Это был красивый мужчина с волнистыми черными волосами до плеч и холодными карими глазами. Он восхищенно разглядывал девушку и улыбался. Глафира остановилась. Ей показалось странным полное отсутствие имен. Таинственный свидетель беседы подписан как «владыка мечей». Для молодого паникера и брюнетки салони долго искал обозначение. Он зачеркнул слова «юноша», «первый юноша», «женщина-воин» и «главная героиня», а на полях оставила заметку. Имена? В конце концов, девушку он назвал «владычицей мечей». Заинтригованная Глафира углубилась в чтение. Владыка мечей с неподдельным интересом наблюдал за схваткой. Главари двух разбойничьих шаек катались по земле, награждая друг друга яростными ударами. Их подчиненные бились на мечах и, швыряли копья, даже не целясь. «Ты напал на моих людей», — ревел один, отпихивая противника. «Твои лучники забросали нас огненными стрелами. Мы убили троих. Их трупы у нас». «Ты идиот!» — рычал второй, вытаскивая из-за пояса кинжал и замахиваясь. «Я не отдавал такого приказа, и все мои солдаты живы!» «Уже нет! Оглянись вокруг! От твоей банды ничего не осталось!» Ухмыльнулся первый, лихорадочно шаря ладонью по траве. В туманном сумраке утра сверкнули лезвия, оба испустили неистовый крик и затихли. Наблюдатели, похоже, это развеселило. Уголки его губ чуть дрогнули. Он задумчиво потер подбородок и прошептал. «Умная девочка!» Описание владыки мечей кого-то напоминало глафере но она никак не могла вспомнить, кого же именно. Девушка тоже казалась ей смутно знакомой. Может, она уже где-то слышала похожую историю? Наверняка нет, текст не прикликается ни с одной из знаменитых трагедий. Она развернула свиток и добралась до третьего эпизодия. Примечание 82. Владыка мечей стоял посреди бедно обставленной залы на расстоянии вытянутой руки от девушки-брюнетки и взрослой женщины с заплаканным лицом, но его по-прежнему никто не видел. «Надо было бежать, а мы послушали тебя, и теперь мой племянник, которого я любила и воспитывала, как родного сына, мертв!» Женщина захлебывалась рыданиями. «Мама, они бы убили всех или продали в рабство», – с горечью возразила девушка. «А мы потеряли только троих и победили!» «Ты так говоришь, будто речь идет не о людях, а о пифосах с мукой». «Потеряли только троих. Кровь брата на твоих руках. Запомни это». «Почему же вы не убегали, а делали то, что я предлагала?» – вспылила брюнетка. «Никто из вас не хотел брать на себя ответственность. Ее свалили на меня, и теперь я виновата? Собирай вещи и уходи. Я не хочу тебя больше видеть. Ты мне не дочь». Девушка выскочила из дома и помчалась к лесу. Она схватила толстую палку и яростно заколотила ею по стволу дерева. Внезапно перед ней выросла мужская фигура и перехватила удар. «Ты кто?» – спросила девушка с удивлением, но не особенно испугавшись. «Твой преданный поклонник». Она презрительно хмыкнула. «Плохое время для любовных признаний. Отойди, или я сломаю палку, а твой череп». «При чем тут любовь?» – прищурился незнакомец, придвигаясь ближе. «Я пришел поговорить о войне». Следующий свиток повествовал о грандиозных битвах. Главная героиня уже командовала целыми армиями и планировала сражение с хитростью, достойной Александра Македонского. Только Глафира не могла понять, где и когда все это происходило. Упоминались названия рек, земель и народов, о которых она ни разу не слышала. Не было ни единой отсылки к какому-нибудь греческому, римскому или египетскому деятелю, чтобы сориентироваться во времени. Она отодвинула край папируса до нового столбца, и он полностью завладел ее вниманием. Молодой мечей ходил вокруг стола в своем шатре и рассматривал карту. Занавес у входа колыхнулся, и внутрь почти бесшумно вошла девушка-брюнетка. Теперь она была в доспехах и с оружием. Мужчина улыбнулся ей и сказал. «Я принял решение поддержать Ваебора. Послезавтра встретимся с его войском у мертвого леса. Меня это больше не интересует», – заявила девушка спокойно и бесстрастно. «Что?» – нахмурился владыка мечей и приподнял ее подбородок так, чтобы заглянуть в глаза. «Ты знаешь, я спасла на днях кое-кого». «И?» «Это было правильно». «По-моему, чтобы участвовать в бесцельных войнах, много ума не надо. В этом нет ни славы, ни удовольствия. Я буду искать новый, собственный путь». «Ты не посмеешь». Недоверчиво ухмыльнулся мужчина, словно предполагал, что она шутит. «Извини». Она ответила почти тепло, даже с легким сожалением. И ушла. С этого момента началось противостояние бывших союзников. Стараясь вернуть себе девушку, владыка мечей натравливал на нее разных военачальников, организовывал изощренные ловушки и вредил как мог. Она же всегда опережала его на один-два шага. Это было захватывающее столкновение двух великих умов. Глафира только диву давалась. Неужели такое мог выдумать маленький трусоватый Салони? Если так, то он просто гений. «Дождитесь, когда она войдет в город и начинайте осаду», – приказал владыка мечей, со злорадством глядя в спину девушки, стучащей в ворота. «Теперь ей не уйти, мы прикроем все дороги». «Нет необходимости, мой господин», – раболепно пролепетал воин. «Почему?» «Там свирепствует болотная лихорадка, почти все вымерли. Эта женщина очень умна и изворотлива, но болезнь есть болезнь. Она обречена. Лицо владыки мечей окаменело». Несколько секунд он смотрел перед собой, напряженно думая, а потом вскочил на черного коня и поспешил в сторону города. Отыскав девушку на пустынной площади, он схватил ее за руку и рывком развернул к себе. «Немедленно уходи отсюда!» «С какой стати? Людям нужна помощь!» «Ты не врач и ничего не сможешь для них сделать, но сама погибнешь!» «Это не твоя забота!» Она оттолкнула его и продолжила путь. Мужчина колебался, подыскивая какое-то решение, а затем выпалил. «Если я достану лекарство и раздам горожанам, ты уйдешь?» Она отмахнулась от него, как от назойливой мухи. Не поверила. Через час владыка мечей уже распоряжался в храме Асклепия в Эпидавре, словно в собственном доме. Собрать всех лекарей и усадить за приготовление снадобья от болотной лихорадки. Никаких прерывов и отдыха. Да, мой господин. Жрец кивал и кланялся, как заводная игрушка. Работа закипела. По храмовым залам сновались седовласые медики, и мальчики-слуги. Взвешивались травы, шипела и булькала вода в котле, стучали ножи, скрежетали ступки для измельчения плодов и ягод. Наконец, главный жрец прилил лекарство в амфору, закуприл ее и передал владыке мечей. «Средство очень эффективное, мой господин, но если болезнь запущена, то кто-нибудь все равно умрет». «Умрет кто-нибудь, умрешь и ты», – пообещал мужчина, подхватывая огромный кувшин, словно перышко, без всяких усилий. Окрыленный этим напутствием, служитель Асклепия побледнел, схватился за сердце и чуть не упал в обморок. «Что я делаю?» – чуть слышно пробормотал владыка мечей, вновь седлая коня. «Неужели я и впрямь помогаю жалким людишкам? Тогда мне самому нужен врач». С проницательностью опытного читателя Глафира догадалась, что главный герой влюбился в свою бывшую ученицу и соратницу, но сам он понял это только к концу четвертого свитка. Девушка нетерпеливо ерзала на стуле, вздыхала и водила взглядом по строчкам в предвкушении признания и, наконец, дождалась. Владыка мечей стоял под дождем, а у его горла блестел острый краешек меча. Девушка уверенно сжимала его в руках. «Даже теперь ты не убьешь меня», — сказал он без вызова, с ноткой печали. «Почему же нет? Она плотнее прижала оружие к его шее. «Потому что я люблю тебя». Девушка потрясенно уставилась на него и опустила меч. В ее глазах мелькнули удивление, недоверие и настороженность. Не ответив, она повернулась к нему спиной и ушла. «Ну же, ну же, ну же прошептала Глафира, встряхивая папирус. «Ты должна ему поверить!» Поскольку трагедия была построена так, что читатель или зритель постоянно наблюдал именно за владыкой мечей, словно ходил за ним по пятам, девушка уже убедилась в искренности его чувств. К сожалению, главная героиня не разделяла ее уверенности и продолжала относиться к бывшему наставнику с осторожностью, хотя тоже заметно к нему потеплела. Все вроде шло к счастливому финалу, осталось не более трех столбцов текста, и тут Глафиру пронзила тревожная мысль. Почему, собственно, эта трагическая пьеса? Собравшись с духом, она продолжила читать, и сердце ее подпрыгнуло. Оказывается, владыка мечей потерял возлюбленную из вида, когда она отправилась в путешествие на край света. Глафири захотелось скатать карту в рулон и отхлестать ею автора по щекам за столь вольное обращение с географией. А потом какая-то женщина с красными от слез глазами сидела на пне посреди залитой солнцем поляны, избегая пристального взгляда владыки мечей. «Где она?» – требовательно спросил он. В ответ собеседница снова сморщилась, собираясь заплакать, и показала ему золотую коробочку, завернутую в красный шелк. «Вот! Ее прах!» «Что?» – кровь отхлынула от его лица. «Отдай мне! Я что-нибудь придумаю! Я ее верну!» «Нет, она бы не хотела! Она сама мне сказала! Это было ее искупление, понимаешь?» «Чушь!» – взревел владыка мечей. «Каждый из вас, чертовых прихвостней, сделал больше зла за месяц, чем она за всю жизнь. Но вы вдолбили ей в голову, что она должна непрерывно раскаиваться во всем подряд. А как насчет тебя? Где твое искупление? Или ты не заслуживаешь смерти?» Женщина молча поставила урну на пенек и ушла. Мужчина бережно поднял красный узелок и заговорил с ним тихим голосом, полным скорби. «Посмотри на своих друзей!» Они разбегаются, как крысы, а ведь ты, не задумываясь, бросилась бы в тартар за любым из них. Но я тебя вытащу, клянусь. Я люблю тебя. И не потеряю никогда. Глофира громко всхлипнула, а потом спохватилась и зажала себе рот, чтобы не разбудить и окасту. В ней полыхали чувства: симпатия к героям, ненависть к их противникам, злость на салоне за такую концовку и беспомощность от того, что она не могла ее изменить. В этот момент ее и застало к Санте. «Ты плачешь?» – с тревогой спросила она. «Ну вот, теперь придется признаваться, что ее, храбрую ученицу лекаря, довела до слез пьеса о несчастной любви». «Нет», – поспешно заверила она и лихорадочно оглядела столешницу. «Вот, измельчала уголь, хотела пересыпать на весы, порошок попал в глаза». «Идем вниз, выслушаем, что узнали Солония и Айгерлик, предложила к Санте, чтобы не смущать подругу.